22. Черная библиотека в агентстве «Фитис» – это огромный прямоугольный зал, поднимающийся вверх на два этажа, покрытый стеклянным куполом крыши. Стояла ночь, поверхность купола была темной, но грящие под ним лампы отбрасывали в центр библиотеки большое пятно теплого света. Все стены библиотеки были заставлены книжными полками. Ряд за рядом они шли вверх, а на уровне второго этажа вдоль стен тянулась металлическая галерея.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 Откуда-то доносился гул генератора. Помимо этого, в библиотеке царила тишина. Воздух был прохладным, свет приглушенным. Над книжными полками по всему периметру зала огненными бабочками светились неяркие зажженные лампы. Сами книги были в роскошных дорогих кожаных переплетах. Бордовых, темно-коричневых, черных. Только на полках первого этажа этих книг были сотни и сотни. «Впечатляет!» – выдохнул Локвуд.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 Нас окружала тишина. Лишь из-за двойных дверей доносилось негромкое журчание голосов. Где-то на этом же этаже продолжался юбилейный прием. На ближайшем к дверям столе лежал толстый том в кожаном переплете. Джордж раскрыл его и радостно воскликнул. «Вот он, каталог! Теперь нужно просто посмотреть, есть ли в нем признание Мэри Дьюлок. Пока Джордж листал каталог, я принялась осматривать стеклянные шкафы. Локвуд делал то же самое. «Еще реликвии», — сказал он. «Их коллекции нет конца и края». «Боже, это же вязальные спицы, которыми было совершено убийство в Четхеме!» Я взглянула на написанную чернилами табличку, прикрепленную к стенке шкафчика, возле которого стояла. «А у меня какие-то легкие в рассоле». Джорд шикнул на нас. «Хватит болтать, нашли место!» Он оборвал фразу и воскликнул. «Есть! Глазам своим не верю! У них есть признание! Книга за номером С-452, она где-то в этом зале». Локвод решительно допил свой бокал с пуншем и сказал. «Отлично. Где ее нужно искать?» «Посмотрите книги на полках. У каждой на корешке должен иметься номер». Я поспешила к полкам. «Действительно, на каждом корешке был золотом оттиснут номер. Здесь все книги на А», — сказала я. Локвуд взбежал по ближайшей лестнице на галерею, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Его туфли мягко стучали по металлу. «Б дробь 53, Б дробь 54. Только на Б. Поищу дальше».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 Они направлялись к центру зала, туда, где мгновением раньше находился Джордж. Я ждала, что сейчас раздастся крик, а затем... Сами понимаете. — Что вы хотели мне сказать, Габриэль? — спросила Пенелопа Фитис. Я разлепила глаза, скосила их в сторону, и мое сердце провалилось в пропасть. Моя рапира высовывалась из-за края шкафа, и кончик серебряного лезвия предательски блестел в свете ламп. Заговорил мужчина.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 но мешало бледное, как мел, лицо. Я знаком показала, чтобы он отвернул голову в сторону. «Люси!» – одними губами произнес он. «Что?» Вначале я не понимала. Локвуд повторил два слова несколько раз, бешено указывая глазами на центр зала. Потом расшифровала. «Мой бокал». Я осторожно высунула голову из-за края шкафа, и мое сердце вновь ушло в пятки. Вот он, бокал Локвуда. Знай, стоит себе наверху маленького стеклянного стенда в самом центре зала. Мне показалось, что лучи всех ламп направлены именно на этот бокал. О, как же он сверкает! Можно даже рассмотреть оставшиеся на дне капельки красной жидкости. А Пенелопа Фитис тем временем направлялась именно к этому стенду. Бокал находился на уровне ее плеча. Она открыла ящик под стендом и что-то из него вытащила. Достаточно Пенелопе поднять голову, и она упрется взглядом в бокал. Но она не подняла головы, она была занята другим.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 В одной руке я держала туфли, в другой рапиру, не давая ей удариться обо что-нибудь. Все это я проделала намного быстрее, чем рассказываю. Я ждала. Лежавший у меня над головой Локвот отвернулся лицом к стене, превратившись в тень. Шаги приближались. Были совсем рядом с моим шкафом, и меня внезапно обдало облаком цветочных духов Пенелопы Фитис. Мужчина нес подмышкой деревянный ящик. Не очень большой, квадратный, сантиметров 30 на 30 и толщиной сантиметров 12 пятнадцать Возле двери они задержались, и я разглядела странный значок на крышке ящика. Маленькая арфа с тремя струнами, с изогнутыми краями на скошенной подставке. Я нахмурилась, вспоминая, где я уже видела этот значок. Затем Пенелопа открыла дверь, и это дало мне возможность снова юркнуть за шкаф и скорчиться. Когда Пенелопа обернулась, ей меня уже не было видно. Дверь закрылась. Мужчина ушел, не сказав больше ни слова.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 Оркестр играл что-то веселенькое, официанты проворно наполняли гостям бокалы. Центр зала был забит танцующими. Лица гостей раскраснелись, голоса звучали громче прежнего. Мы отыскали себе тихое местечко рядом с фонтаном в виде единорога, из которого лился шоколад, и взяли у официантов бокалы с пуншем. «Ты спокойно можешь поступать в цирк, Джордж», — сказал Локвуд. «Я думаю, люди будут готовы платить любые деньги, чтобы посмотреть, как ты залезаешь под стол». «Уволят из агентов, пойду в цирк».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 «А ведь главные события у нас еще впереди. Может, забьемся куда-нибудь и пролистаем эти признания?» «Боюсь, ничего не выйдет», — сказал Локвуд. «Лучше допивайте и пойдем. Без двадцати одиннадцать». «Не уходите так рано, мистер Локвуд», — мрачным тоном произнес материализовавшийся рядом с нами инспектор Барнс. «Этого нам только не хватало!» «Трудно сказать, что выглядело более неуместным. Бокал с розовым коктейлем в его руке или булькающий шоколадом фонтан за его спиной».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 «Можем явиться к вам с объяснениями завтра утром». «А почему не сейчас?» «Здесь для этого не совсем подходящее место. Слишком шумно. Будет удобнее поговорить завтра утром в скотленд ярде Заодно принесем с собой документы». Широко улыбнулся Локвот. Джордж украдко взглянул на часы. «Я вижу, вы спешите!» – заметил Барнс, пристально изучая нас своими голубыми глазами. «Собираетесь пораньше лечь спать?» Да.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 Подкатило такси, остановилась рядом с нами. «Портленд Роу, пожалуйста», – громко сказал Локвуд. Мы сели в машину и отъехали. Оглянувшись, увидели сквозь заднее окно, что Кипс садится в следующее такси. Тут Локвуд наклонился вперед и заговорил с нашим водителем. «Я собираюсь предложить вам 50 фунтов, если вы поедете на Портленд Роу, как было сказано. Но за Трафальгарской площадью притормозите на ближайшем углу. Всего на секунду».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 Я могу дождаться, пока они приблизятся, потом резко затормозить, чтобы устроить аварию. Или начать петлять по переулкам и оторваться от погони. За 50 фунтов я много чего могу. Нет-нет, просто потихоньку высадите нас, и все в порядке. Все прошло очень удачно. Наше такси, урча мотором, обогнуло пустынную площадь, а такси Кипса притормозило перед Фетис Хаус, пропуская чей-то отъезжающий лимузин. У нас в запасе было 15, может быть, даже 20 секунд.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 Мы подождали, пока оба такси скроются из вида. Рев моторов стих, и нас окружила ночная тишина. Мы поправили свои рапиры и направились назад, в ту сторону, откуда приехали. В ночные часы на вокзале Чаринг-Кросс не души, однако его зал остается открытым. Мы достали из камеры хранения наши рабочие сумки, которые положили туда сегодня днем Локвуд и Джордж, потом переоделись в туалете. Как же приятно было избавиться от этого дурацкого платья и особенно от туфель на высоком каблуке.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 Вспомнились его злобные, полные скрытой угрозы слова, которые он тогда сказал. «Рискованно становиться Винкману поперек дороги, но мы сейчас собирались сделать именно это». Еще рискованнее это выглядело от того, что этой ночью слишком многое зависело от взаимодействия с посторонним для нашей группы человеком. «Не слишком ли мы полагаемся на Фло Боунс?» – засомневалась я. «Не волнуйся, она придет», – ответил Локвуд.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 Мы поднялись по нескольким ступеням на брусчаткой дорожку, идущую мимо склада и исчезающую во тьме. Здесь не горели призрак лампы. Воздух был сырым и холодным. Смутно ощущалось присутствие гостей, однако ночь оставалась тихой, и я ничего не видела. «Может, я тоже зайду внутрь?» – неожиданно сказал Джордж. «Может, и да быть, мне тоже нужно быть там, вместе с вами?» «Мы же договорились», – ответил Локвуд. «Все роли распределены. Ты останешься снаружи вместе с Фло». «У тебя наше снаряжение, Джордж, и мы полагаемся на тебя». Джордж тихо проворчал что-то себе под нос. Рюкзак, который он нес, был огромным, даже больше, чем в тот раз, когда он тащил призрак банку. Мы с Локводом вообще шли налегке, и наши рабочие пояса были заряжены по-разному. «Я просто подумал, что все слишком серьезно, чтобы отпускать вас одних», – продолжал Джордж. «Что, если вам потребуется помощь, чтобы удержать при себе зеркало? Что, если у Винкмана окажется больше охранников, чем мы предполагаем?» — Мы можем... — замолчить, Джордж, — перебил его Локвуд. — Поздно что-то менять в нашем плане. Дальше мы снова шли молча. Дорожка была темной узкой расщелиной между строениями, слабо освещенной лунным светом. Наконец Локвуд замедлил шаги и протянул руку. Дорожка разветлялась налево и направо. С правой стороны до нас доносился запах реки. Слева дорожка вела к угрюмым стенам очередного склада.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 Мы осторожно двинулись вперед, и вдруг запах ила и речной воды усилился. Из окутавших дорожку теней высунулась тонкая белая рука, схватила локфуда за куртку и потащила за собой в темноту. «Ни шага дальше», – прошептал голос. «Они уже здесь».